Глава 4. Телепортация Эпиграфы Прекрасно, что мы встретились с парадоксом. Теперь можно надеяться на продвижение вперед. Нильсбор Капитан, я же не могу менять законы физики. Скотти, главный инженер в сериале «Звездный путь». Телепортация или способность мгновенно перемещать людей и предметы из одного места в другое, это умение, которое может изменить направление развития цивилизации и повлиять на судьбы стран и народов. Так, телепортация раз и навсегда изменила бы принципы и правила ведения войны. Владея этим искусством, военачальники могли бы мгновенно закидывать войска в тыл противника, или просто телепортировать вражеское руководство в удобное место и захватить его. Транспортная система сегодняшнего дня, автомобили, корабли, самолеты и железные дороги, вместе с обслуживающими их многочисленными отраслями промышленности, сразу устарели бы. Мы могли бы просто телепортироваться из дома на работу и мгновенно перекидывать грузы и товары в нужное место. Отпуска перестали бы быть проблемой. мы легко телепортировались бы прямо к месту отдыха. Телепортация изменила бы все. Самые ранние упоинания о телепортации можно обнаружить в религиозных текстах, например, в Библии, где духи то и дело переносят людей с места на место. Примечание, Лучше всего описанный случай телепортации датируется 24 октября 1593 года. В этот день некий Гиль Перес, солдат филиппинской дворцовой стражи, стоявший на посту в губернаторском дворце Манилы, появился внезапно на Плаза Майор в Мехико-Сити. Ошеломленный и потерянный, он был тут же арестован мексиканскими властями, решившими, что он состоит в сговоре с сатаной. Представ перед судом Святейшей Инквизиции, он смог сказать в свою защиту лишь то, что перенесся из Манилы в Мексику быстрее, чем прокукарекает петух. Рассказ об этом мгновенном перемещении выглядит невероятным. Историк Майк Дэш заметил, что самые ранние достоверные записи об этом происшествии сделаны примерно через сто лет после описываемого события, а потому им нельзя полностью доверять. Конец примечания. К примеру, это место издеяния апостолов Нового Завета предполагает, по всей видимости, телепортацию Филиппа из газы в азот. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, А Филипп восхитил ангел-господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Телепортация среди прочих трюков и иллюзий входит в репертуар любого мага. Кролики из шляпы, карты из рукава, Монеты из-за уха ничего не подозревающего зрителя. Один из самых впечатляющих трюков недавнего времени — исчезновение слона на глазах изумленной аудитории. Выглядит это следующим образом. Гигантского слона весом в несколько тонн помещают в клетку. Взмах волшебной палочки — и слон исчезает к немалому изумлению публики конечно, на самом деле слон никуда не девается. Трюк осуществляется при помощи зеркал. Клетка, в которую помещают слона, непростая. Позади каждого прута имеется зеркало, длинное узкое вертикальное зеркало. Каждый из этих зеркал может поворачиваться вокруг вертикальной оси. В начале номера Когда зеркала развернуты поперек и как бы спрятаны за прутьями клетки, зрителям их не видно, зато видно слона в клетке. Зато когда зеркала по команде иллюзиониста поворачиваются и встают под углом 45 градусов к аудитории, изумленным зрителям остается только вглядываться в отраженное изображение боковой стенки клетки, за которой нет никакого слона.